Часть п Глава ч е т ы р н а д ц а т а под глава два. Посыльное судно Казарский. Бывший к р а с к о м и конников стоял на низком, открытом всем ветрам мостике. Он сделал свой выбор. Он сделал его не тогда, когда всадил пулю в комиссара, и не после беседы с высокомерным капитаном первого ранга. Тот предложил бывшему лейтенанту паровой катер. «Не хочешь оставаться в Севастополе? Плыви, куда душа пожелает». Хоть в Поти, хоть в Констанцу, хоть в Стамбул. н Иконников попросился со вчерашними врагами после того, как узнал от инженера Глебовского, что затевают странные беляки и откуда они на самом деле явились. Последней соломинкой стал рассказ одного из гостей о том, чем завершится для него служба у большевиков. Арест, суд, смерть в лагере. Но Иконников не предавал товарищей. В конце концов, он едет н е в белую миграцию, ни на Дальний Восток, где недобитки еще дерутся с советской властью. И даже в дезертирстве он не виноват. Не идти же в расход из-за нелепого случая с комиссаром. Его приняли. И даже посоветовали нацепить на китель лейтенантские погоны. Новые сослуживцы не обвиняли лейтенанта в нарушении присяги, и даже командир крейсера, так холодно встретивший к о н и к о в а в итоге смягчился... и предложил принять Казарского вместо подводной лодки, которую оставляли в Севастополе. Иконников с радостью согласился. Пусть кораблик и крошечный, зато полностью безраздельный его. Только моряку дано понять, что значит свой корабль. Команду на к а з а р с к е набрали по полным штатам, включая артиллеристов и м и н е р о в Людей для этого брали даже с живого. Минаносит, как и другие у г о л щ и к и строгий свирепой Хоть и вооружен не в пример солиднее, но для боя не годится, неисправно машины. А Зарину непременно хотелось, предвидя н е и з б е ж н о й на море случайности, иметь в отряд еще одну боеготовую единицу. Алексей Алексеевич не вылезал из машинного отделения, приводя в порядок то, что можно было исправить. Солотопов, заново нацепивший нашивки кондуктора, вместе с механиком Водяницким рыскали по складам управления порта. И тащили на Казарского все, что плохо лежало. Жестянки с солидолом, графитовые щетки к динамо, ацетиленовую сварочную горелку с газовыми баллонами, прожектор, пять пулеметов, новенькие, в масле. в о д е н и ц к е где-то раздобыл десяток французских полевых телефонов и катушку проводов гуттаперчевой изоляции. Механик оказался сущим сокровищем. Служивший на подлодках еще в девятом году на Тихом океане, он ходил в боевые походы в Германскую. В гражданку воевал на Онежской флотилии, потом в Николаеве, механиком на канонерской лодке. Там его разыскал и конников и забрал на АГ-23. Почему Водяницкий, убежденный большевик, решил уйти от красных, лейтенант не думал. О своем решении слесарь объявил после того, как сутки напролет вместе с Макарьевым из портовых мастерских менял прогоревшие трубки котла. Кстати, м а к а р е в тоже попросился с ними. Иконников порадовался. Грамотный специалисты на перечет. И тут же в ы к л и н и ч и л Макарьева в экипаж. Пусть временно на один поход, зато теперь, когда в низах хозяйничают эти двое, изношенная машина будет работать, как часы фирмы Павел Буре. Салмаза ц и м а ф о р и л и «Имеет скорость семнадцать узлов!» Иконников двинул ручку машинного телеграфа и проорал команду в амбишур. Часто громко задребезжали колокола громкого боя. «Тревога! Тревога! Тревога!» Иконников не питал иллюзий насчет исхода предстоящего боя. «Казарский с двумя малокалиберными пукалками и единственным торпедным аппаратом не протянет под огнем карадок и четверти часа». Но отчаянный подплавовец не желал больше прятаться от врага. Бой так бой, но придется хлебать соленую водичку на все воля Божья. На корме, как во времена его лейтенантской службы, трещит на ветру Андрейский флаг. Угольный дым стелется над волнами, ходовой бурун захлестывает полубак до самого мостика. Наплевать. С идущего впереди алмаза несется усиленная мощными репродукторами песня. з н а к о м о е любому русскому моряку. а в е р а р и щ и с е по местам, о с л е д н и парад наступает. В суете приготовлений Казарские не успели снабдить современными средствами связи. На нем была искровая станция. Какое без этого посыльное судно? Но эфир был забит помехами, а потому и Конников не знал, что происходит всего в десятки миль, и лишь когда Зюитвеста накатил глухой пушечный рык, стало ясно – бой начался.